На шестой раз получилось вполне сносно. Все бы заладилось еще раньше, но тролли слишком увлеченно били друг друга, землю, воздух и зачастую самих себя. В конце Виктор совсем перестал бояться и больше внимания уделял тому, чтобы успеть стукнуть по мелькающим рядом с ним дубинкам. Дастабль был вполне доволен, бригадир нет. «Слишком носятся по площадке! Половину времени вообще в картину не попадали!» «Так ведь это же битва!» — напомнил Зильберкит. «Да, но я же не могу двигать ящик для картинок!» — возразил рукоятер. «Бесы падают!» «А нельзя ли их чем-нибудь пристегнуть?» — спросил Достабль. Бригадир почесал подбородок. «Можно, конечно, прибить им ноги к полу!» «Во всяком случае, пока сойдет!» — решил Зильберкит. «Будем сейчас делать сцену, где он спасает девушку. А где девушка?» «Я точно помню, что велел ей быть здесь! Куда она запропастилась?» «Почему никто никогда не делает то, что я велю?» рукоятор вынул изо рта сигарету. «Она кликается! В храброй приключательницы На той стороне холма!» «Но эту вещь должны были закончить еще вчера!» — вскричал Зельберкит. «Мембрана взорвалась!» — пояснил рукоятор. «Проклятие! Ладно, тогда завтра начнем делать вторую схватку. Она там не участвует!» — проворчал Зильберкит. «Всем приготовиться! Делаем кусок, где Виктор сражается с ужасным Бальгрогом!» «Что еще за бальгрок?» — спросил Виктор, чья-то рука дружелюбно, но крайне осязаемо потрепала его по плечу. «Это знаменитое злобное чудище, а вообще-то море, выкрашенный в зеленый цвет и с приклеенными крыльями», — сказал утес. «Пойду помогу ему краситься». Он неуклюже зашагал прочь. Виктора на время оставили в покое. Он вонзил свой несуразный меч в песок отошел в сторонку и нашел небольшую полоску тени под чахлыми оливковыми деревьями. Поблизости расположились скалы. Виктор предупредительно по ним постучал. Они не откликнулись. В земле здесь пролегала небольшая прохладная ложбинка. Приятный сюрприз посреди голывудского пекла. Откуда-то даже потянуло сквознячком. Когда Виктор прислонился к камням, то почувствовал, что от них веет прохладой. «Должно быть, под холмом полно пещер», — подумал он. Далеко в незримом университете... В многоколонном коридоре, где гуляют сквозняки, маленькое устройство, на которое уже много лет никто не обращал внимания, начало вдруг издавать шум.